Я говорю тебе, да, ты мне говоришь, что у нас было замечательное и прекрасное прошлое, а я тебе говорю, если у нас было такое замечательное, прекрасное прошлое, то откуда черт подери взялось это совсем незамечательное и непрекрасное настоящее? Откуда, если этого незамечательного и непрекрасного не было у нас в прошлом? Объясни мне. Не надо, сказала она. Не надо, Джек. Нет, ты объясни. Ведь не скажешь же ты, что у нас замечательные, прекрасные, настоящие. Это настоящие вышло из прошлого и теперь тебе почти тридцать пять лет, и ты вырываешься сюда, как на праздник, чтобы посидеть среди этой пыльной, зашитой в тряпки мебели. в доме с отрезанными проводами, а Адам, о, у него тоже чертовски прекрасная жизнь, кромсает людей, сутраданачи, пока не сварится с ног, и внутри весь завязан узлами, а, оставь Адама в покое, сказала она и выбросила руки ладонями вперед, будто отталкивая меня, хотя до меня было больше пяти шагов. Он хоть что-то делает, хоть что-то. А Ирвин играет там своими игрушками, а моя мать с этим Теодором, а я, да, ты, сказала она, ты. Ладно, сказал я, я. Да, ты с этим человеком, этим человеком, этим человеком, передразнил я. Все здесьшние, так его называют, разные потоны, люди, которых поперли с теплых местечек. А ведь он тоже. кое-что делает, делает не меньше Адама, больше. Он строит медицинский центр, где будет лечиться весь штат. Он, знаю, сказала она устало, не глядя на меня и опустилась на кушетку тоже накрытую чехлом. Знаешь, но тоже говоришь о нем с высока, как все прочие. Ты такая же, как они. Ладно. Сказала она, по-прежнему не глядя на меня. С высока. Так с высока, что я на прошлой неделе с ним завтракала. Ну, если бы дедушки на часы в углу не стояли, тут бы они встали наверняка. Лично я стоял как в столбнике. Я слышал, как гудит огонь в камине, обгладывая дрова. Потом прекратилось огудение, и не было вообще ничего. Потом я сказал... «Господи Иисусе!» И тишина впитала мои слова, как промокательная бумага. «Ладно», — сказала она, — «Господи Иисусе!» «Ну и ну», — сказал я, — «представляю себе, как подскочил бы редактор светского отдела «Кроникл», увидев дочь губернатора Стэнтона за завтраком с губернатором Старком. А платье, моя дорогая, в каком выборе платье?» А цветы, выпили шампань, коктейли, а я пила кока-колу, ела бутерброд с сыром, закусочный, в нижнем этаже Капитолия. Простите за любопытство, но ты хочешь спросить, как я туда попала? Скажу, я пришла к губернатору Старку, чтобы добиться денег для детского дома, и я, Адам знает, спросил я. И я их получу. Я должна составить подробную докладную записку. И Адам знает, какая разница знает Адам или нет, и принести эту записку. Представляю себе, что скажет Адаму. У Грюма заметил я. Я сама как-нибудь справлюсь со своими делами, сказала она с легкой досадой. А вон что, сказал я. и заметил, что щеки ее слегка порозовели. А я думал, что вы с Адамом всегда так. И, подняв правую руку, я сложил вместе указательные и средние пальцы. «Да так», — ответила она, — «но меня не интересует, что...» «А что сказал бы об этом он?» Я ткнул большим пальцем в сторону величественного мраморно-невозмутимого лица, смотревшего из массивной золотой рамы. Тебя тоже не интересует, Джек, сказала она и раздраженная, что было на нее не похоже, вскочила с кушетки. Зачем ты это говоришь? Ты что, не понимаешь? Я добиваюсь денег для детского дома. Это деловая встреча, чисто деловая. Она вздернула подбородок с таким видом, будто вопрос исчерпан. Но это еще больше меня взбудоражило. Слушай.